Глава 10. Наверное, это прозвучит дико, но на следующее утро в доме кошмаров оказалось ещё более приятным, чем предыдущее. Я себе спокойно спала, вернее, не спокойно, потому что его драконья светлость снова мне снился, даже во сне лишая возможности побыть от него подальше, не видеть его и не чувствовать рядом. Так вот я себе спала, неспокойно, никого не трогала и никому не мешала. Когда вдруг в лицо мне ткнулось нечто мокрое и горячее, после чего это нечто принялось самым тщательным образом меня обнюхивать. "Чилли, пожалуйста, попроси Эйли тебя покормить или Хивину. Оставь меня в покое ради ес на лика ещё хотя бы на пять коротких минут", пробормотала зевая и решила, что Ильёрн мне тоже снится на пару скораям. Чили ведь нет и не было в огненном чертоге, и быть здесь не может, потому что некоторые бессовестные драконы терпеть не могут животных. Как бы там ни было, но кто-то очень наглый и весьма назойливый продолжал тыкаться мне в лицо и обнюхивать. Тут уж я не выдержала, открыла глаза, открыла и завопила от неожиданности, потому что нос к носу, в прямом смысле слова, столкнулась с Ильёрном. Чили завязал в ответ и проскакав по кровати, запрыгнул На руке караю, ещё и хвостом обвился вокруг тальденовы ручище и уставился на меня выпученными глазами. То есть это нормально без разрешения входить к девушке в спальню и стоять у неё над душой, пока она спит. Я подтянула простынь повыше. Ну мы ведь связаны священными узами. Не увидел ничего предосудительного в своём поведении огненный Хорошо хоть снова не стал напоминать мне о том, что я уже заочно стала его Эллери. И вообще-то я надеялся на немного другую реакцию с твоей стороны. Аман почесал льёр на попке, и тот едва не замурлыкал, как самая настоящая кошка. Милый, иди ко мне, я больше кричать не буду. Это я от того, что не ожидала тебя здесь увидеть. Протянула к малышу руки, но тот ещё крепче прижался к Тальдену. В сердце заворочалось неприятное чувство. Ревность. Ты что с ним сделал? Покормил, пожал плечами огненный, продолжая почёсывать Ульёрна по холке, а тот продолжал к нему ластиться. Всё с ними ясно, в общем. Правду говорят, путь к сердцу Ульёрна лежит через желудок. А иногда мне кажется, что конкретно учили: "Сердца нет и в помене, есть только желудок, который с утра до вечера необходимо набивать чем-нибудь вкусненьким". Кстати, о желудке, Мой бы тоже не помешало набить чем-нибудь съестным. Желательно про запас, чтобы надолго хватило. Жаль, это могло быть чревато статусом рабыни. «С чего это ты вдруг передумал?» Недоверчиво посмотрела на дракона. «А ты с чего вчера передумала и вернулась?» Вот не умеет человек отвечать на вопросы. «Помутнение рассудка!» Карай улыбнулся и, достав из кармана орешек, бросил его льерну. манипулятор драконский, которого мне вчера всё-таки удалось доставить в замок. Вернее, не мне, а летающему ковру, но сути дела это не меняло. Всю дорогу я сидела, вцепившись в Карая, опасаясь, что половик снова трехнёт или Тальдену станет хуже, и его драконья жизнь окажется под вопросом. Надеюсь, спасибо мне скажет не только огненный, но и, видимо, Марканта, но и Лизбет меня чуть на месте не прибила. разоралась как бешеная и обвинила в том, что это я довела её сына до полусмерти. Даже грозилась посадить меня на цепь в подземелье. К счастью, в тот момент к неге её больше волновало состояние единственного отпрыска, чем сию минутная расправа над ни в чём не повинной Аляной. А я чувствовала себя настолько усталой, что даже не огрызалась. Язык просто-напросто не слушался. Две же силы к тебе вернулись. Карай снова улыбнулся, и я невольно отметила, что ему идёт эта улыбка, светлая и искренняя. "Да, чувствую себя неплохо". Он замолчал, чтобы спустя пару секунд продолжить. "Клер приглашает тебя на прогулку. Что скажешь?" И даже не в приказном порядке. "Невероятно. У меня к воспитаннице Караев имелось куч вопросов, и удачней возможности, чтобы вывалить на неё эту самую кучу. Сложно было представить. К тому же Клэр мне нравилась, в отличие от ее названного брата. Хоть улыбка у него ничего такая. И я с удовольствием провела бы утро в ее обществе. Передай, что я с радостью принимаю ее приглашение. Тогда скажу подать тебе завтрак. Ешь побольше, Риан. Ты выглядишь бледной после вчерашнего. Так я и послушалась этого совета, ваша коварная светлость. Почувствовав, как огненный скользит по моему лицу внимательным взглядом, я опустила голову. Не следовало, конечно, этого делать. Но вот так с просонья в одной сорочке я была не готова вступать с ним в словесный поединок и бесстрашно отражать его взгляды. «Иди к хозяйке», — мягко сказал Аман. Отлипнув от дракона, Льерн соизволил прилипнуть ко мне, а сам Тальден, напоследок обдав меня жаром своего внимания, вышел из спальни. «Предатель!» — заявила я Чили. Счастливо взвизгнула и прижала к себе своего пищащего воспитанника. Оказалось, что вместе с Ильерном в логово Караев прибыла и добрая половина моего гардероба. Следом за Марит, принесшей завтрак в спальню, вошли двое крепких слуг и опустили на пол большой дорожный сундук. «Ваши вещи, Эсселин!» — сказала девушка и принялась расставлять на столе блюда, от запахов которых... Чили стал активно водить носом из стороны в сторону. Никак не налопается. «Помочь вам собраться?» Кивнув, посоветовала. «Лучше накрой все это салфеткой, а то я так и останусь без завтрака». Заметив свисающего с балдахина Льорна, Марит вздрогнула и поспешила исполнить мое указание, после чего с опаской поинтересовалась. «А он не кусается?» «Чили кусает только тех, кто обижает его хозяйку». Самым невинным видом призналась я, с удовлетворением отмечая, как вытягивается лицо служанки. Подойдя к сундуку, приподняла тяжёлую крышку. Нос, посмотрим, что мне тут привезли. Вместо аккуратных стопочек нижних сорочек, платьев и чулок моим глазам открылся настоящий бардак. Сомнительно, что это служанки так небрежно побросали в сундук мою одежду. Скорее всего, Карай или его стража нагло в ней рылись. Желая выяснить, не отправили ли мне родители какой-нибудь хитрый артефакт или что-то, что помогло бы мне избавиться от ига дракона, выбрав наугад платье из лёгкой лавандового цвета ткани, я бегло просмотрела содержимое сундука, обнаружив на самом его дне письмо от Эйлуин. Раскрыв послание, жадно впилась в мелкие строчки взглядом, впитывая в себя каждое слово. Сестра писала, как сильно по мне скучает, заверяла, что теперь с ней всё в порядке, и единственное, что омрачает её настроение это разлука со мной. Я перечитал его три раза, неспособный заставить себя вернуть листок туда, откуда взяла. Могу я уложить ваши волосы, госпожа, подала голос Марид, напоминая о своём существовании. И я чувствую, как сердце в груди ноет от тоски. Всё же отправила послание обратно в недро деревянного кофра, опустившись в кресло, замерла. позволяя служанке колдовать над моей прической. Сама же тем временем думала о том, что как только останусь одна, тщательно осмотрю сундук. А то мало ли. Пока Марит укладывала мне волосы, вплетая в них серебристую ленту, Чили крутился возле стола, даже не подозревая, что на этот раз ничего вкусненького ему не перепадет. Если в еду действительно добавлено какое-нибудь хитрое зелье маркандского происхождения, я не могу сказать, Неизвестно, как оно повлияет на моего питомца. А значит, лучше не рисковать. Стоит отдать Мари Доужные. Дело своё она знала и справлялась с обязанностями с ловкостью фокусника. Не прошло и четверти часа, как я уже была готова к прогулке с воспитанницей Караев. Эсселин Клер зайдёт за вами, присев в реверансе, сказала девушка и ушла, оставив меня наедине с кушаниями, каждый из которых я бы съела с превеликим удовольствием. Но пришлось, как и вчера, ограничиться орешками и фруктами. Да и то половину орехов я была вынуждена отдать маленькому обжоре, который в итоге остался ещё и недоволен. Видите ли, не позволила ему понюхать и попробовать содержимое остальных тарелок. Для твоего же блага, глупый, пожурила я льёрна и пообещала ему, что сразу после прогулки мы обязательно заглянем на кухню. К счастью, теперь у меня имелось для этого веское основание. Нужно кормить одного лохматого проглота. Часто и много. Заодно и для себя что-нибудь прихвачу. Прежде чем отправиться в лес, начинавшийся сразу же за стенами замка, Клер решила осмотреть мое плечо. Обнаружив на коже лишь едва различимый рубец от когтей своего названного братца, удовлетворенно кивнула. «Я же говорила, еще несколько дней и следа не останется». Девушка подхватила оставленную на полу корзину. Сели Лизабет ещё вчера собиралась отправить меня в лес за травами. Но потом случилась беда с братом, и мы позабыли обо всём на свете. Буду рада тебе помочь. Заодно отвлекусь немного, подтягивая рукав, сказала я и накинула на голову покрывало. В провожаты нам дали двух крепких бугаёв с бесстрастными выражениями на лицах и заткнутыми за пояса саблями. Острые лезвия которых опасно поблёскивали в лучах солнца. Что это за растения, такие, которые тебе нужно собрать? У альсонии много полезных свойств. Клер приветливо кивнула привратнику, распахнувшему перед нами калитку. От неё к лесу убегала узкая тропинка, терявшаяся среди деревьев. В частности, приготовленные на её основе настойки способствуют быстрому восстановлению здоровья, а ещё лишают Алиану способности принимать силу дракона, подхватил я, надеясь, что Клер увлекшись разговором, сболтнет что-нибудь лишнее. Но воспитанница караев оказалась твердым орешком. «Ничего подобного. Мне не знакомо ни одно растение, которое обладало бы столь чудовищным свойством. И тем не менее, как-то же караи хотят лишить меня возможности стать ари». Не сдержавшись, расстроенно заметила я. Оглянулась на стражников, но их лица по-прежнему оставались бесстрастными. «Ари». Девушка поджала губы, явно не желая говорить на эту тему, но потом всё же произнесла: "Дело не в травах, ни в зельях и ни в порошках, Риан. Просто изсель-Карай доступна такая магия, которая..." Она осеклась, прихнула тёмными кудрями, обрамлявшими её узкое личико, и радостно выпалила: "А вот и Альсония, смотри, какая красивая!" Свернув в тропинки, Клер бросилась к деревьям. Какие густые кроны сплетались у нас над головами ажурными полотнами. Опустившись на корточке, травница потянулась к какому-то сорняку с белыми соцветиями и выдернула его с корнем. Подхватив юбки, я поплелась за ней. В лесу дышалось гораздо легче. Воздух, напоённый горечью трав и ароматом цветов, возвращал силы и в то же время немного кружил мне голову. Ну или она у меня просто кружилась от голода. Решив посидеть рядом с Клер, в идеале полежать. Я опустилась на мягкий зелёный покров, чувствую, как травинки щекочут мне ладонь. Вырывай с корнем, хорошо? Ладно, кивнула в ответ. Следуя примеру Клер, принялась выдёргивать альсонию. Прытков, скорабкавшись по дереву, чели затерялся среди его узловатых ветвей. Но я не переживала. Стоило позвать Ильёрна, как он сразу возвращался ко мне. Стражники остановились поодаль. успешно изображая из себя пни с глазами и с ушами. Поэтому я, понизив голос до шепота, пыталась разобраться с еще одним интересовавшим меня вопросом. «Клер, ты что-нибудь слышала о том, что происходит в детском приюте?» Девушка вздрогнула. «Аман упоминал, но только вскользь. Он не любит меня расстраивать. А меня просто обожает. Расстраивать и выводить из себя. Как думаешь?» Что это за болезнь? Из сельник соговорила что-то о том, что дети от неё начинали гореть. Очень надеюсь, что она выражалась фигурально, а не буквально. Я ничего о ней не знаю, укладывая в корзину зелёные стебли с белёсыми вкраплениями цветов, быстро проговорила травница. Что если дети продолжат болеть, может, стоит обратиться к столичным лекарям. Они помогут. Клер подалась вперёд, стараясь дотянуться до альсонии, растущей в отдалении от остальных сорняков. Кружевная манжета скользнула вверх. И я заметила на руке у девушки алый след. Такие обычно остаются после сильных ожогов. Словно почувствовав мой взгляд, Клер резко одёрнула рукав и нервно улыбнувшись, сказала: "Не беспокойся, Аман совсем разберётся. Пойдём дальше. Эта альсония слишком мелкая. Несмотря на то, что гулять по лесу было приятно, эта прогулка меня утомила и расстроила. Клер старательно уходила от ответов и всякий раз спешила сменить тему, перескакивая на описание очередного кустарника, ягоды или цветка. Другими словами, говорила о том, что мне было совершенно неинтересно. К тому же, голод на свежем воздухе он стал ещё сильнее, и я уже готова была запихнуть себе в рот эту самую альсонию. раз она такая полезная. Не знаю, далеко ли мы ушли от замка, но чувство было такое, словно добрели до другого конца света. И где мне взять силы на обратную дорогу, я не представляла. «Давай вот еще здесь посмотрим, и можем возвращаться», сказала девушка, огибая широкий ствол дерева, чьи корни выступали над поверхностью земли. Об один из них я и споткнулась, хоть и видела его прекрасно. Просто в какой-то момент поняла, что последние силы меня оставили, и я, как Карай вчера, вот-вот потеряю сознание. Последнее, что услышала, это свой собственный слабый вскрик, смешавшийся с возгласом стражника, и небо с землёй поменялись местами. А потом для меня и вовсе наступила непроглядная ночь. В себя пришла уже в спальне под бдительным надзором Карая и подозрительно притихшего льюрна. Заметив, что хозяйка начала подавать признаки жизни, Чилли осторожно подкрался ко мне и мознул лапой по моей ладони. К счастью, его светлость подкрадываться не спешил, продолжал сохранять дистанцию. Стоял, прислонившись плечом к стене со скрещёнными на груди руками, и эта поза ещё сильнее подчёркивала рельефные мышцы на руках Тальдена, выделявшиеся под светлой рубахой. И почему я, только очнувшись, думаю о таких глупостях? «Когда ты в последний раз ела?» Продолжая сверлить меня взглядом вместо приветствия, поинтересовался Огненный. Утром буркнула я, заметив на столике тарелки, от которых по комнате расплывались ну просто сногсшибательные ароматы. И чтобы меня не сшибло с ног повторно, предпочла остаться лежать. Чили их тоже заметил, тарелки и ароматы, но то ли мое состояние беспокоило его больше, чем еда. то ли присутствие карая мешало приступить к немедленной ревизии и дегустации вкуснятины. Льорн остался со мной на кровати. А если по-честному, не поверил Тальден. А если по-честному, мне просто голову солнышком напекло, огрызнулась я, думая о том, что Клер, конечно, уверяла, что ничего они мне в еду не подсыпают и не подливают. Но мы с ней не то, чтобы 100 лет знакомы. И вообще, она названная сестра моего врага, А значит, у меня нет никаких оснований ей доверять. А вот не доверять, целы воз и маленькая тележка. Клер рассказала мне о твоих подозрениях. Не понимаю, о чём ты, попыталась прикинуться удивлённой. Не сработало. Карай потемнел лицом. Это я о твоей голодовке. Никто тебе ничего в еду не подмешивает, Рен. Так что сейчас ты всё это при мне съешь. Вытянув шею и бегло осмотрев содержимое тарелок, пришла к выводу, что все я бы не съела, даже если бы голодала с самого рождения. «Нет аппетита!» — я тоже скрестила на груди руки, отражая опасно потемневший взгляд его драконства. «И ты не будешь это есть!» — щурясь переспросил Карай. А потом двинулся на меня. «Нет!» — я вжалась в подушки. «Ну, тогда мне придется принять меры!» На этих словах я замерла, а когда пришла в себя, попыталась отползти. Но Карай, этот мерзопакостный дракон, успел меня перехватить, резко подтянуть к себе под аккомпанемент из моего слабого писка и чуть погромче чили, сгрузив себе на плечо, как какой-нибудь мешок с крупой, явно прохудившийся, понес не к столу, а к выходу. «Ты что творишь?» — взвизгнула я, от души молотя кулаками по драконской спине. «Раз, другой, и ничего. Скорее я разобью себе костяшки в кровь, чем этот обломок камня что-то почувствует». «Немедленно поставь меня на пол!» «Нет», — прозвучал совершенно невозмутимый ответ. «Нет?» — а вот я задохнулась от возмущения. Особенно, когда почувствовала... как рука его тагровой светлости с моей спины переползает ниже, по-хозяйски так перехватывая меня за зад, и завопила. «Карай! Я тебе не кукла, которую можно таскать по всему замку на глазах у прислуги!» Глаза услуг, к слову, попадавшихся нам на пути, округлялись от изумления. Некоторые даже приостанавливались от такого зрелища. Но потом, спохватившись, опускали головы и начинали двигаться быстрее. Спеша где-нибудь потеряться. Попытка ударить тальдена ногой тоже ни к чему не привела, вернее, привела к тому, что я больно ушиблась босым носком о его бедро. Каменные глыба, а не дракон. Ничего бы этого не было, Риан, если бы ты меня слушалась. Если ты ещё не заметил, послушание не мой конёк. Это-то я как раз и заметил, хмыкнул Огненный, не спеша спускаясь по лестнице. продлевая невыносимую пытку своим обществом, своими прикосновениями и вообще, даже слышать его было тем ещё испытанием для моих слабых нервов. Как же я тебя ненавижу. Ты это уже говорила. Возможно, поев, станешь чуть добрее. Не буду я есть. Лучше с голоду умереть, чем видеть тебя каждый день. Вынужден тебя разочаровать, Рен. Но голодная смерть тебе не грозит. По крайней мере, не сегодня. Карес вернул в какой-то узкий коридорчик, в котором витали ещё более сильные ароматы мясного, мучного и всего того, от чего голова снова закружилась и появилось желание повторить утренний обморок. Мы не расстанемся, пока ты не поешь. Надеюсь, у вашей светлости полно свободного времени. Оказалось, он притащил меня на кухню. и сгрузил прямо на большой кухонный стол, красовавшийся посреди просторного помещения. В углу заметила стопки кастрюль и всевозможных котелков, чуть в стороне от которых вырастали башни из мисок и тарелок. Но не это привлекло мое внимание, а соседствовавшие со мной разрезанная надвое коловка сыра, несколько ломтей еще, кажется, теплого хлеба и ощипанная перепелка, из которой наверняка получится что-то очень сытное и вкусное. Рагу там или жаркое. «Эрл Эрван, девушку надо покормить», — заявил карай подскочившему к нам мужчине в фартуке и колпаке. «Ну, как же?» — сплеснул руками повар. А потом растерянно почесал свою лысину, отчего колпак съехал в сторону. «Я ведь только что отправил Эсселе на Нвери, все самое вкусное и свежее, которое будет по достоинству оценено моим питомцем». Эслин Анвери предпочла обедать на кухне. Выбирай. Тальден повернулся ко мне. Что выбирать? Я невольно огляделась, хотя следовало зажмуриться, а заодно и нос заткнуть, потому что бороться с искушением с каждой секундой, проведённой на кухне, становилось всё сложнее. На печи что-то булькало, и мне безумно хотелось это что-то попробовать. Всё, что захочешь, от широты своей драконьей души предложил Карай. Или думаешь, я травлю всю еду в замке, только чтобы превратить тебя в рабыню? Кто ж тебя знает? Тальден упёрся ладонями в стол прямо возле моих коленей и проговорил мне в лицо, вызывая вполне объяснимое желание податься назад от него, и в то же время смутное и совершенно необъяснимое вперёд к нему. Рен, ты будешь есть сама или я буду тебя кормить? Но ты не уйдёшь отсюда голодной. Смотреть в его глаза вот так, когда между нами почти не осталось расстояния, было непосильным для голодающей Алианы испытанием. Поэтому вынуждена сказала. Сама. А про себя подумала. Не хватало еще, чтобы он кормил меня с ложечки. Не успела даже пикнуть, как меня переместили со стола на стул. Тогда сядь нормально и скажи Эролу Эрвану, чего тебе хочется. Мне бы вон того, что варится в котелке. Выбрала, не раздумывая. «Очень вкусно пахнет!» «Но ваша утонченность — это всего лишь овощная похлебка!» Вытаращился на меня повар. «Обед для слуг!» «Обожаю овощные похлебки и обеды для слуг!» Аман закатил глаза. «Эрван, делай, как велит, Эсселин!» «Одну секунду, ваша светлость!» Нехотя смирился повар и что-то ворча себе под нос, наверное, сетую на капризный нрав гостья-рабыни, принялся наливать похлёбку в глубокую миску. И ещё сыра с хлебом, указала я на своих недавних соседей. Сейчас, сейчас, возвращаясь, пробормотал мужчина и поставил передо мной миску с дымящимся кушаньем. Смотри, не обожгись. Предостерёг Карай. Когда я с энтузиазмом схватилась за ложку, так и будешь на меня смотреть, недовольно покосилась в его сторону. Буду Думаешь, стоит тебе уйти, как я выскочу из кухни и помчусь в свою клетку? Нет, Риан. Мне просто нравится на тебя смотреть, прозвучал неожиданный ответ, настолько неожиданный, что я даже растерялась и чуть ложку на пол не уронила, а с ней заодно и челюсть в похлёбку. К тому же ты и пир я оцениваешь свои силы. Ты сейчас не в том состоянии, чтобы бегать. И если мало съешь, мне придётся относить тебя обратно. Представив себя на плече у Караи, я громко добавила: "Евон того мяса, пожалуйста". Мужчина открыл глаза, давая себе несколько коротких секунд, чтобы прийти в себя. Так бывало, когда он выходил из транса. В первые мгновения после перемещения он с трудом понимал, где находится, не сразу мог почувствовать собственное тело. Об этой его особенности перемещаться сознанием сквозь пространство проникать куда угодно, даже в самые отдалённые, защищённые сильнейшей магией места, знали немногие. А вернее, не знал никто, кроме храмовников одного позабытого людьми храма, притаившегося на самом краю Адальфивы. Они-то и поделились с ним этим древним таинством, как и многими другими секретами, которые Аксенмарх изучал и постигал на протяжении долгих лет, пока не стал сильнейшим из сильнейших. равным по силе Тальдену. Нет, он не мог превращаться в дракона и никогда не сможет. Но скоро это не будет иметь значения. Когда огненные и ледяные будут уничтожены, наступит новая эра, время таких одарённых и просвещённых магов, как он. Не тех, что были особенными от рождения, а тех, которые всего достигли сами, своим умом, упорством и трудолюбием. Сегодня его сознание впервые побывало в Сайлиме, крепости, где держали Адельмара Талврена. Ходили слухи, в замок на скале невозможно проникнуть, не раставшись с жизнью. Но для Аксина Марха не существовало ничего невозможного, когда дело касалось достижения поставленных целей. Годы заточения не сломили Адельмара Талврена. Он был в здравом уме, полон сил и энергии. переполняемый желанием обрести свободу, отомстить обидчикам и уничтожить драконов. Такие маги нужны были трианскому ордену, который когда-нибудь будет править миром, а он Аксин возглавит сам орден. Мужчина усмехнулся, поднимаясь с пола. А ведь всё действительно может сработать. Повинуясь движению его руки, языки пламени над свечами погасли. уступай место предрассветным сумеркам, незаметно заполнившим комнату на вершине башни. Помоги мне выбраться, и я расскажу, как свести с ума этих тварей. Продолжал звучать в сознании Марха голос Талвина. Вся Адольфива прекрасно знала о безумевший дракон, опасный дракон. Безумцев ждала незавидная участь, дальгаты, созданные древнейшей магией. Эти твари выслеживали приговорённых к смерти драконов, настигали их и уничтожали. По замыслу Талврена, тальдены должны были сходить с ума и погибать один за другим. И этот замысел полностью устраивал Эрала Марха. Не то чтобы он слепо ненавидел всех тальденов. Нет, в отличие от Капитулы и Пленника, он не испытывал к ним столь сильные всепоглощающие чувства. Просто они ему мешали. Мешали достигнуть тех высот, которые он Марх несомненно заслуживал. А в остальном он не имел ничего против ледяных и огненных. К одному из последних Аксин даже питал самые тёплые чувства. Жаль, что другам детства в конце концов тоже придётся пожертвовать. Аман должен будет умереть, как и все остальные драконы. Спускаясь по винтовой лестнице Едва различимы в серой мгле, мужчина продолжал думать о разговоре с Талвином. Пленника всё-таки придётся освободить, иначе он не заговорит. К счастью, Адельмары сам готов был поспособствовать собственному освобождению, просто ему нужен был помощник. Как я могу быть уверен, что ты выполнишь свои обещания, выбравшись из Салейма? Снова и снова Аксин прокручивал в уми их разговор. Не пройдёт и двух недель, как в Жемчужном городе произойдёт трагедия. Один из Толденов обезумеет и нападёт на вашу славную столицу. Лицо пленик растянулось в победоносной улыбке. Что будет дальше, ты и сам знаешь. Безумцев живых не оставят. Освободишь меня, и та же участь постигнет всех остальных ублюдков, ледяных и огненных. Аксин решил не спешить. Выждать и проверить, кто же всё-таки сумасшедший: безымянный дракон, которого Талврин определил в жертвы, или же сам пленник. Внутреннее чутьё подсказывало, что Адельмар не разочарует, но верить на слово не входило в привычку мага. "А я тем временем навещу старого друга", преодолевая последние ступени, сказал он в тишину. Нехорошо игнорировать приглашение к Негини. Впрочем, Марху было плевать на Негинию и устраиваемый ею праздник. Он думал только об омане. Наверное, Карай был единственным тальденом во всём рассветном королевстве, которого ему так и не удалось переплюнуть по силе. Но так будет недолго. Мужчина углубился в свои мысли и ускорил шаг, решив, что он просто обязан увидеться с другом детства. пока тот еще не повредился рассудком. С Караем надо проститься достойно, а потом вычеркнуть его из жизни, оставив в прошлом. В прошлом скоро станут все драконы».